Глава шестая. Дело уже шло к утру, а Муромцев так и не пришёл в себя. Пока Нестор и отец Глеб тащили до гостиницы тяжеленные носилки, от вежливого казённой помощи Рафикова Барабанов отказался наотрез. Сыщик несколько раз открывал глаза, обводил всё вокруг бешенным, непонимающим взглядом и немедленно проваливался обратно в забытье. В гостиничном номере стоял запах на шатыря, уксуса и барабановской махорки. Муромцев метался на желтоватых простынях и глухо стонал, иногда разражаясь потоком невнятных слов. Нестор удерживал компресс на лбу больного, не выпуская из зубов чадящего окурка, и бормотал что-то на латыни. «Нестор, брось это!» Устало отозвался отец Глеб из дальнего конца комнаты. Жар у него сильный и не спадает. Опасно. Самим нам, увы, наверное, не справиться. — Это все потому, что вы кровопускание не дали провести. — И правильно сделал. Не уступал батюшка. Потому как ты больше привык кадавров разделывать. А к живому человеку я тебя со скальпелем подпускать, извини. Побаиваюсь. В больницу его нужно вести Да побыстрее. — В больницу?! Возмутился Барабанов, едва не проглотив окурок. «Да вы в своем ли уме, отец Глеб? Они ж только этого от нас и ждут. Наверняка там уже все кишит шпиками. Этот негодяй...» Он тревожно обернулся на дверь и понизил голос. «Этот негодяй Рафиков уж точно об этом позаботился. Мы не можем отдать Романа Мирославовича прямо к ним в руки, да еще в таком беспомощном состоянии». В подтверждении его слов сыщик снова громко застонал, и, разметав руки в припадке горячечного бреда, едва не снес приготовленные Нестором медицинские склянки. Друзья навалились на него, с трудом удерживая на кровати. Спустя минуту, когда Муромцев обессиленный вытянулся на простыне, они дружно выдохнули. Барабанов принялся обтирать лоб со лба больного, а отец Глеб заменил вымокшую насквозь подушку. «Я сам ему тут обеспечу достойный уход», «Не хуже любой сестры милосердия», — продолжал настаивать Нестор. «А живые от мертвых не сильно отличаются, органы те же. Только вот, мне кажется, вы видели, что происходило с Романом Мирославовичем за пару минут до приступа?» Отец Глеб нехотя кивнул. Барабанов продолжал. «Он стал как будто сам не свой от слов этого бульдога. «Мне кажется, что приступ вызвала какая-то психическая реакция. Да только вот что это было, ума не приложу. Что вы так помрачнели? Да не буду я кровопускание делать, полно вам уже». Муромцев неожиданно вновь забеспокоился, замотал головой, повторяя что-то неразборчиво. Коллеги озабоченно приблизились к больному, прислушиваясь. «Бекас, Мучительно тянул Муромцев к муре побледневший лоб. «Это что же, Роману Мирославовичу охота мерещится?» — сказал Барабанов и в недоумении почесал затылок. «Никогда за ним такого увлечения не замечал?» Он вопросительно посмотрел на отца Глеба, пребывающего в глубокой задумчивости. Священник жестом призвал его к молчанию, тяжело вздохнув. Подошел к образу, занимавшему почетное место в углу комнаты. После долгой паузы перекрестился, и, наконец, обернулся к нетерпеливо ожидавшему Барабанову. «Мне кажется, я понимаю, в чем дело. Случившееся этой ночью своими корнями уходит в прошлое нашего друга, и, видимо, это прошлое не дает ему покоя и по сей день. Думаю, тебе необходимо узнать, что случилось пять лет назад». Больной вновь застонал и нахмурился, шевеля губами. Отец Глеб угадал все совершенно верно. Муромцеву виделись картины былых дней. В своем бредовом видении он снова стал молодым. Седина еще не поселилась на его висках, а походка не отяжелела. Он был перспективным сотрудником, недавно поступившим в Петербургское отделение уголовного сыска. Работа обещала продвижение по службе. Дома ждала молодая жена, и это ощущение было новым и приятным. Всего через полгода после сыгранной свадьбы к Муромцеву пришел его первый большой успех – дело Пчелинцева. Пчелинцев был серийным убийцей и грабителем, жертвами которого становились в основном торговцы-антиквариатом, и молодому сыщику пришлось создать целую агентурную сеть в среде перекупщиков и коллекционеров – чтобы вычислить осторожного и изворотливого преступника. Дедукция и сложный анализ в итоге сделали свое дело и убийцу поймали с поличным, а Муромцев получил долгожданное приглашение на службу в главное управление. Дело Пчелинцева было очень громким. О нем писали в газетах, говорили на улицах и во дворцах. Успех в его расследовании, да еще и достигнутый такими прогрессивными методами, принес молодому сыщику славу, которая пришлась по душе далеко не всем. Яков Бекасский, товарищ и помощник начальника сыска, принял нового сотрудника Кисла. Ему сразу стало ясно, что этот невмеру энергичный здоровяк с дедуктивными фокусами метит на его место и даже более того, вполне способен добиться в этом успеха. Новые коллеги не взлюбили друг друга с первого взгляда. Муромцев считал соперника кабинетным шаркуном и паркетным чинушей, презирая его за рыхлость, интриганство и отсутствие опыта работы на улицах. Бекасский действительно не мог похвастаться раскрытыми громкими делами или глубоким знанием повадок преступников. Зато он прекрасно знал, что вовремя поданное на подпись прошение или почтительно поднесенный нужному человеку отчет – способны привести к новым чинам ничуть не хуже, чем месяцы утомительной слежки и рискованной операции по поимке преступников. Бекасского перевели из министерства несколько лет назад, и после этого он двигался наверх по службе, словно маслом смазанный. И всегда выходило так, что сыщики, голодные и злые от бессонницы, мерзли по подворотням, выслеживая негодяев, А премии, чины и сердечную благодарность начальства получал он, Бекасский, который ловко подавал чужие успехи как плод собственного гениального руководства. Сыщики недолюбливали этого аккуратно причёсанного, жеманно-вежливого человечка, но бросать ему открытый вызов боялись. Тень некой могучей протекции, неизвестно чьей, но, не никем сомнению, стояла за скромной фигурой Бекасского и оберегала его от мести коллег. Он уже прочно уселся в кресле помощника начальника и терпеливо готовился пересесть в кресло самого начальника сыска, когда появился этот наглый выскочка Муромцев и смешал ему все карты. Первым делом молодой сыщик раскусил нехитрые кабинетные фокусы конкурента — и начал опережать его на два хода. Теперь, когда Бекасский, светясь дружелюбием, подносил начальнику доклад, тот в ответ лишь смотрел на него с удивлением. «Позвольте, но ведь еще вчера вечером Роман Мирославович дал мне исчерпывающий ответ по этому делу. К чему же повторяться?» А однажды Муромцев со свойственной ему прямотой просто выставил Бекасского на смех, поймав на фальсификации опроса свидетелей. Тот с услужливой миной презентовал начальнику результаты своей работы, липовые, но имевшие убедительный вид, внутренне ликуя, что наконец-то смог обогнать выскочку, когда Муромцев, словно фокусник, извлек из-за пазухи пухлую папку и бухнул на стол показания более чем 30 свидетелей, ясно доказывающие, что убийца действовал с сообщником, а вовсе не в одиночку, как утверждал Бекаски в своих измышлениях. Скандал вышел безобразный, о новых назначениях теперь и думать было невозможно. Требовалось немедленно загладить случившуюся неловкость, и Бекасский принялся выбирать момент, чтобы свершить возмездие. Случай представился незамедлительно. Осенью, с началом занятий, вся столица была поражена серией жестоких и наглых убийств студенток. Причем география злодеяний преступников в пределах города оказалась весьма обширной. Одну из первых жертв нашли на Покровском острове, возле Аларчина моста. Девушка возвращалась из учебного заведения Паульсона, где изучала физику на воскресных занятиях. После стали находить убитыми воспитанниц Смольного института, студенток Бестужевских высших курсов и вообще любых женщин, учившихся в Петербурге. Начальника сыска дважды вызывали в министерство. Газеты пестрели версиями, одна скандальнее другой. Речь шла при остановке занятий на высших женских курсах по всему городу. Общественность пребывала в бешенстве, а суфражистки грозили бунтом. Муромцева, как главную надежду управления, немедленно назначили руководить расследованием. Будылин принимал двух лучших сотрудников – Муромцева и Бекасского, в своем кабинете, пребывая в самом мрачном расположении духа. Свежая взбучка, полученная от министра, не располагала к любезностям, поэтому он, коротко поздоровавшись, немедленно перешел к тревожащему его вопросу. «Роман Мирославович», — сказал начальник сыска, и хмуро глянул из-под сидеющих косматых бровей на подобравшегося Муромцева. «Вы в последнее время...» Удивляли нас различными <смех> новомодными методами расследования, которые, надо признать, оказались весьма полезными. Надеюсь, и в этот раз услышать от вас нечто обнадеживающее. У нас уже пятая жертва, и ни единого намека на след убийцы. Да, Иван Дмитриевич, тут с вами не поспоришь. Убийца при всей своей наглости на редкости изворотлив и осторожен нам так и не удалось заполучить ни единой улики или ценного свидетеля. Но, изучив жертв и способы совершения преступника, я смог составить психологический портрет маньяка и предположить, какими мотивами он руководствовался. — Что же, весьма любопытно было бы узнать подробнее. — отозвался Будылин. — Прошу вас. — Ну что же... Начал сыщик и раскрыл том кропотливо собранных за последние дни материалов. Кое о чем можно сказать с определенностью. Очевидно, что мы имеем дело с ретроградом и женоненавистником, для которого мысль о том, что женщины своими умственными способностями не уступают мужчинам, мучительно, настолько, что стала навязчивой идеей, вызвавшей маниакальное состояние. С помощью этих возмутительных нападений он пытается запугать отважных девушек и не дать им получить образование. Идея совершенно безумная. Но, тем не менее, определенных успехов он все же добился. Хмуро подметил Будылин. «А если в ближайшее время мы не остановим убийство, занятие действительно придется прекратить, чтобы не подвергать девушек опасности. Да уж». А вы, Яков Карлович, поддерживаете версию коллеги?» Бекасский поёрзал в кресле и откашлялся. Он уже давно боролся с соблазном встрять в разговор и клюнуть Муромцева, но инстинкт опытного чиновника подсказывал, что нужно вести себя максимально деликатно. Он состроил благожелательную мину и вкратчиво начал. «При всем уважении не могу согласиться с Романом Мирославовичем». Конечно, все эти крикливые суфражистки с их вызывающим поведением в последнее время многих раздражают и даже откровенно возмущают. Но ведь это все досужие проблемы. Где видно, чтобы из-за таких вещей пускались на подобную жестокость? Я не склонен к столь сложным поворотам мысли». «И что же тогда?» — хмыкнув, поинтересовался Будылин. «Психопатия на почве несчастной любви, вызвавшая манию». — сказал Бекасский и покосился на Муромцева, который с возмущенным видом шлепнул ладонями по коленям. Очевидно, что это студент или иной молодой человек, получивший душевную травму от курсистки. После испытанного унижения он хочет отомстить и раз за разом выискивает свою обидчицу среди девушек, возвращающихся с занятий, и, не найдя, приходит в ярость. «Мой друг, вы читаете слишком много дешевых детективов», — не выдержал Муромцев. «От этого у вас рождаются эти нелепые и примитивные версии. Речь ведь идет явно об идейном преступнике. Нам, очевидно, противостоит убежденный радикальный домостроевец, этокий квасной патриот, помешанный на своей идее и желающий отыграться на беззащитных девушках». «Так вот как», — успел вернуть бекаский. «Для вас патриот — это ругательное слово?» чего же?» — не растерялся его оппонент. «Вовсе нет. Я и сам себя называю патриотом. Просто не считаю борьбу женщин за равноправие чем-то возмутительным и угрожающим порядку. Более того, моя супруга, Ксения, с этого года посещает высшие курсы Бестужева-Рюмина на Васильевском острове, изучает философию и исторические науки». «Ага, ну тогда все ясно». «Совершенно потерял самообладание чиновник». Вы сами явно подвержены этим новомодным идеям и готовы даже пустить следствие по ложному следу, лишь бы найти им подтверждение. Если убийство продолжится, кровь будет на ваших руках. Прекратите интриговать. Сейчас не время для ваших паркетных игр. Гибнут люди. Иван Дмитриевич, я требую, чтобы Якова Карловича немедленно отстранили от этого дела во избежание инсинуации с его стороны». Будылин с растущим раздражением наблюдал за своими сотрудниками и, не дожидаясь, пока они вцепятся друг другу в глотки, неожиданно бахнул кулаком по столу. «Довольно!» — крикнул он, и оба спорщика замерли, уставившись на начальника. «Прекратите устраивать балаган из сыскной работы! Объявляю вам обоим выговор! Вы не можете находиться в одном помещении пяти минут, чтобы не переругаться!» Это нужно прекратить. Будылин вытер лоб платком и продолжил уже спокойнее. Но сейчас для нас важнее всего остановить убийство, поэтому пусть каждый из вас продолжает работу над своей версией. Так и узнаем, кто окажется прав. Приступайте. Следующие недели прошли для Муромцева в напряженной работе. Все его агенты и помощники были заняты изучением городских газет, научных журналов и юмористических листков в поисках публикаций, критикующих женское образование. Сам Роман Мирославович круглосуточно занимался допросами и сбором улик. К каждому женскому образовательному учреждению был приставлен наряд жандармов. Сыщики сидели в засадах круглосуточно. Но, тем не менее, за это время неуловимый убийца атаковал еще два раза. Все уже висело на волоске, когда перед Муромцевым положили на стол газетную заметку, в которой шла речь о приват-доценте Грекове. Этот Греков был настоящим фанатиком. Он настаивал на вреде и опасности женского образования и развернул на этой почве настоящую компанию. Писал патетические статьи, прославлявшие домострой и высмеивающие его критиков забросал всех, вплоть до императора, письмами с требованием закрыть все женские курсы в Петербурге, сколотил вокруг себя шайку единомышленников и занялся натуральным терроризмом по отношению к организаторам высших курсов, уважаемым людям и благотворителям. Чаша терпения переполнилась, когда к руководству университета пришли студенты с жалобой на Грекова – заставлявшего их писать угрожающие письма преподавателям, которые вели занятия на женских курсах, а иначе отказывался принимать у этих студентов экзамен. Горе доцента Стреском уволили, и с тех пор он затаился, не выказывая никакой активности. Муромцев, ликуя, помчался на Петроградскую сторону, где Греков занимал комнату в доходном доме. Приват-доцент оказался высоким жилистым бородачом с огромными крестьянскими кулаками. Он искренне удивился визиту сыщиков и заявил, что да, своего презрения к курсисткам не скрывает, но глупых баб никогда и пальцем не тронул, вот еще Маратца. Однако обнаруженные в комнате анонимные письма с новыми угрозами для преподавателей развеяли сомнения. Определенно, Греков и был убийцей. Преступника немедленно поместили под стражу. Муромцев был уверен, что на первом же серьезном допросе негодяй признается, терзаемый преступным тщеславием. А пока предстояло насладиться торжеством над соперником. Бекасского теперь неминуемо должны были вытурить из управления, а его самого ожидало серьезное продвижение по службе. Муромцев уже подходил к дверям главного управления когда навстречу ему выскочил Ларсон, бледный и взволнованный. Убийца совершил новое нападение. На этот раз жертвой стала слушательница высших курсов Бестужева Рюмина Ксения Муромцева, жена Романа Мирославовича. Барабанов сидел посреди гостиничного номера, обхватив ладонями косматую голову. Окурок у него во рту давно погас. Он медленно поднял взгляд и с надеждой посмотрел на замолкшего отца Глеба. «Но ведь она выжила, да?» С большим трудом и большой божьей помощью. Серьезная черепно-мозговая травма покачал головой священник. Но Романа Мирославовича отстранили от этого дела. Он был... был не готов продолжать. Муромцев, словно в ответ шумно задышал и заворочался на неудобной постели.